Светлей пылал верхами чудный строй, Чем полночью в просторах тверди ясной Пылает полный месяц над землей. Я в изумлении бросил взгляд напрасный Вергилию, И мне ответил он таким же взглядом, Как и я, безгласный. Мой взор был снова к дивам обращен все надвигавшимся в строю широком медлительнее новобрачных жен. — Ты что ж, — сказала женщина с упреком, — горящий взгляд стремишь к живым огням, а что за ними не окинешь оком? И я увидел, вслед как вслед вождям, череда людей вся в белом выступала, и белизны такой не ведать нам. Вода налево от меня сверкала, и возвращала мне мой левый бок, едва я озирался, как зерцало. Когда я был настолько недалек, что мы всего лишь речкой разделялись, я шаг прервал и лучше видеть мог. А огоньки все ближе надвигались, и, словно кистью проведены, за ними волны, крася воздух, стлались. Все семь полос отчетливо видны, напоминали яркими цветами лук солнца или перевесь луны, цвета радуги — лук Аполлона или лунного кольца, перевесь Дианы. Длину всех этих стягов я глазами не озирал, Меж крайними просвет измерился бы десятью шагами. Под чудной сенью шло двенадцать чет маститых старцев, Двигаясь степенно, и каждого венчал лилейный цвет. Двенадцать чет маститых старцев — Двадцать четыре книги Ветхого Завета Все воспевали песнь благословенно. Ты в дочерях Адама и Светла, краса твоя и навсегда нетленна. Когда череда избранная прошла и свежую траву освободила, которую та сторона цвела, Как вслед светилом, вставшие из светила, Четыре зверя взор мой различил, Их лбы листва зеленая обвила. У каждого шесть оперенных крыл, Крыла полны очей, Я лишь означу, что так смотрел бы Аргус, Если б жил. Четыре зверя — четыре евангелия чтоб начертать их облик я не трачу стихов читатель непосильно мне при щедрости исполнить всю задачу прочти Езекииля, он вполне их описал от северного края идущих в ветре в туче и в огне как на его листах совсем такая наружность их В одной лишь из статей я с Иоанном крылья исчисляя. Прочти Иезекииля в книге Иезекииля Библия и в Апокалипсисе Иоанна описываются фантастические звери, усеянные глазами. В первом случае они четырехкрылые, а во втором шестикрылые как у Данте, что и оговорено в стихах. Двуколая меж четырех зверей победная повозка возвышалась, и впряженный грифон шел перед ней. Победная повозка — колесница, символизирующая христианскую церковь, а грифон — Лев с орлиными крыльями и орлиной головой — символ Бога-человека Христа. Он крылья так держал, что отделялось...